Глава двенадцатая. Нимфа в ювелирном магазине. Вся семья собралась на кухне. Марина и Андрей приехали на ужин и сидели за столом вместе с Никитой, Ириной Юрьевной и Игорем Николаевичем. «Но вы сегодня отличились», — фыркнула Марина. «Супермаркет «Бальзак» стал новостью номер один в каждом информационном агентстве». «Думаешь, нам нужна такая реклама?» — с горечью спросил Игорь Николаевич. — Растение-мутант посреди магазина. Идеальный способ распугать всех потенциальных покупателей. — В нашем городе постоянно происходит что-то странное, — заявила Марина, размахивая вилкой. — И мы уже начинаем к этому привыкать, так что покупателей у вас меньше не станет, может, даже наоборот. Мама приготовила жаркое, пальчики оближешь, и Никита... С удовольствием уплетал его за обе щеки, одновременно слушая разглагольствование сестры. «Хуже всего то, что произошло ограбление», — посетовал Игорь Николаевич. «Пока мы разбирались с этим взбесившимся баубабом, кто-то обчистил кассу в отделе тканей». «Мы уже занимаемся этим», — подал голос Андрей. «Но, честно признаться, я не думаю, что вора найдут. Уж слишком много народа набежало в общей самотохе». А камеры слежения ничего не зафиксировали. Эти ошалелые стебли просто сшибли их со стены. «Андрей, добавки?» — предложила мама. «Да, конечно», — улыбнулся Андрей, подавая ей опустевшую тарелку. «А еще я узнала результаты обследования этого куста», — сказала Марина. «Завтра их опубликуют в нашей газете. Вы с ума сойдете». «И что же там новочисляли лаборанты?» — мрачно поинтересовался Игорь Николаевич как бы вам объяснить попонятнее ты уж постарайся съесидничал никита значит так марина снова взмахнула вилкой словно дирижерской палочкой в каждом растении есть так называемые фитогормоны вещества регулирующие рост и различные процессы жизнедеятельности они вырабатываются в строго ограниченном количестве не больше и не меньше чем нужно поэтому к примеру одуванчик не может вырасти размером с тот же баубаб у растения из вашего магазина Эти фитогормоны не такие, как полагается. Словно они мутировали, причем произошло все очень быстро, за какие-то доли секунды. Что-то или кто-то воздействовал на фитогормоны, мгновенно изменив их структуру. И растение не только вымахало куда больше положенных размеров, его стебли тянулись именно туда, куда им велели. Увеличивались в указанном направлении. Поэтому они и обвили эту бедную продавщицу, словно выводок бешеных удавов. Это к любую, даже самую слабую травинку можно превратить в грозное оружие. «Поверить не могу», — ошеломленно воскликнула мама. «Я тоже», — присоединился Игорь Николаевич. «Что за фигню ты тут плетешь?» — возмутился Андрей. «Я повторяю то, что мне сообщили в лаборатории», — обиделась Марина. Никита молча жевал. Во-первых, не хотел еще больше выводить из себя сестру. Во-вторых, за последнее время он действительно привык уже ничему не удивляться. «Не хотите — не верьте!» Марина раздраженно отодвинула от себя тарелку. «Ты не будешь доедать?» — оживился Андрей, бросая хищный взгляд на Жаркое. «Нет, я слишком подавлена». Но, едва он потянулся к ее тарелке, Марина резво отпихнула его руку даем через пять минут. Никита справился со своей порцией быстрее остальных и ушел к себе в комнату. За окном совсем стемнело. Апельсин спал на его кровати и даже не оторвал голову от подушки, когда Никита вытянулся рядом с ним. Растения-мутанты. Что еще случится в этом городе? Никита с тоской выглянул в окно. Темнота так и манила его. Он давно уже не гулял ночами, с тех самых пор, как начались школьные занятия. На каникулах все было куда проще. Можно не спать допоздна, а потом отсыпаться хоть до обеда. Теперь же он не решался вылезти на крышу, пока не лягут спать родители, а они иногда ложились очень поздно, когда сам Никита уже спал и видел десятый сон. А на другом конце района Светлана Романова только что вылезла из ванны и стояла перед зеркалом, расчесывая щеткой свои длинные волосы. Ей казалось, или они действительно приобрели какой-то зеленоватый оттенок. Девушка подошла поближе к зеркалу. И в самом деле волосы несколько изменили свой натуральный цвет. «Что за безобразие!» — воскликнула она. «Так и совсем позеленеть недолго!» Буду как нимфа из пруда в том старом мультфильме. Нимфа? А неплохое прозвище. Красиво звучит. Она вытянула перед собой обе руки и растопырила пальцы. Немного сосредоточилась. Ногти позеленели моментально. Затем зелень неохотно поползла выше, по пальцам, поднялась к сгибам локтей и охватила плечи и всю ее словно накрыло зеленой волной. Кожа приняла изумрудный оттенок, волосы цвета морской волны рассыпались по плечам. Светлана смотрела на свое отражение с откровенным восхищением. На зеленом фоне ее глаза, ставшие вдруг желтыми, выглядели просто потрясающе. «Ай, да цветочки!» — воскликнула она. «Ай, да пыльца! А я еще была недовольна тем, что вымазалась ею, как поросенок. Да за такой дар я бы всю жизнь их высаживала и поливала!» Девушка расслабилась, передернула плечами, и зелень тут же исчезла. Светлана вновь стала сама собой. Облачившись в белый банный халат, она отправилась в свою комнату, Мимо гостиной, где на диване перед включенным телевизором спала мама. Такое случалось и раньше. Светлана тихонько вошла в комнату и взяла в руки пульт, чтобы выключить телевизор. В это время на экране появился ее отец. Светлана замерла. — Я просто обожаю ваши магазины, — говорила ему ведущая программы Лидия Белохвостикова. — Пренеприятнейшая тетка. После того недавнего нападения на школу она долго вязалась к Светлане с дурацкими вопросами. — О да, — довольно ответил Родион Романов, — мы стараемся удовлетворить абсолютно все капризы наших покупательниц. Золото, бриллианты, драгоценные камни — все только для вас. Хочу вам сообщить, что в сети «Золотая подкова» открывается еще один магазин завтрашнего дня у нас будет свой отдел в супермаркете Бальзак, так что милости просим. — Обязательно, и я буду первой вашей покупательницей, — воскликнула репортерша. — Если, конечно, предоставите мне существенную скидку. Светлана раздраженно выключила телевизор. Папаша купается в деньгах, и ему все мало. Просто не может остановиться на достигнутом. Все хапает и хапает. Она перевела взгляд на маму. Нина Ивановна лежала, зябко съежившись. Дочь заботливо укрыла ее старым потертым пледом. Как бы она хотела, чтобы и у них была обеспеченная жизнь, такая же, как у отца, который совершенно забыл об ее существовании. И тут девушке пришла довольно смелая мысль. Отец не хочет поделиться с ней своим богатством. А что, если заставить его сделать это. Он не обеднеет, а Светлана получит то, что он задолжал ей за все эти годы. Все было так просто, что она невольно улыбнулась. Стараясь не шуметь, девушка прошла в свою комнату. Латексный костюм, который она уже искусно украсила клепками и зелеными листьями, висел в дальнем углу платяного шкафа за старенькими платьицами. Сапоги и перчатки лежали в коробке под кроватью. Светлана с удовольствием переоделась. Затем подошла к зеркалу и преобразилась. Теперь ее кожа была того же цвета, что и облачение. Зрачки глаз стали ярко-желтыми, волосы темно-зелеными. Она достала с верхней полки шкафа небольшой рюкзачок и закинула его за спину. Затем подошла к окну и открыла его. Прохладный ночной воздух наполнил комнату. «Ну что, папаша?» — промурлыкала зеленая девушка, перелезая с окна на пожарную лестницу. «Пришла пора забрать у тебя то, что причитается мне по праву. Самое время пройтись по магазинам». Один из нескольких принадлежащих Родиону Романову магазинов «Сети Золотая Подкова» находился всего в двух кварталах от дома Светланы. Она быстро преодолела этот путь, прячась в тени уже начавших желтеть кустарников и деревьев. Электронные часы, размещенные над проезжей частью, показывали двенадцать часов ночи. Светлана подошла к бутику и остановилась, разглядывая богато оформленную витрину. За толстым пуленепробиваемым стеклом ярко искрились и переливались в тусклом свете безделушки, стоившие баснословных денег. Дверь, естественно, была закрыта и загорожена металлическими решетками. Светлана обиженно надула губы. «Ну, папочка...» «Тебе что, жалко парочки колечек для своей ненаглядной доченьки?» Она осмотрелась вокруг. «Чем бы ее высадить?» У входа в магазин росла высокая, раскидистая черемуха. Это дерево как нельзя более подходило для тарана. Светлана уже было собралась мысленно заставить ствол изогнуться и выбить дверь, как вдруг из недр магазина послышался странный звук. Звон бьющегося стекла. «Так», — насторожилась девушка, — «меня, похоже, опередили». Нехорошо получилось. Черемуха с глухим скрипом шевельнулась. Ее ствол стал утолщаться и изгибаться прямо на глазах. Затем... Вся крона дерева с жутким треском врезалась в дверь бутика и мгновенно ее вышибла. Оглушительно взвыла сигнализация. Ветви черемухи быстро вытягивались в стороны, постепенно заполняя все свободное пространство магазина. Светлана вошла в развороченный дверной проем и замерла на месте, увидев перед собой четверых типов, в черных масках. Грабители же были настолько ошарашены, что перестали выгребать из витрин драгоценности. Девушка первая сбросила с себя оцепенение. Мягко ступая по битому стеклу, она прошла вглубь магазина. — Кто это, Лютый? — спросил один из бандитов. — Что за зеленое привидение? — Следи за языком, — оскорбилась девушка. — Кого это ты назвал привидением, грязный «Пора уходить, здесь слишком шумно», — бросил тот, кого назвали лютым. Он взглянул на Светлану. «А кровь у тебя тоже зеленая». И вскинул пистолет, рукояткой которого только что бил витрины. Светлана резко метнулась в сторону, грохнул выстрел, и пуля вошла в стену позади девушки. «Большая ошибка!» — крикнула она. Взбесившиеся ветки черемухи зашевелились, потянулись к грабителям крючковатыми сучьями. Бандиты бросились в рассыпную. «Что за чертовщина?» — испуганно взвыл один. «Корявый! Это она делает! Пристрели ее! Вышиби ей мозги!» «Ах уж мне эти избитые фразы!» — вздохнуло зеленое привидение. Корявый выхватил пистолет, но толстая ветка сшибла его с ног, выбила из рук пистолет, снова выстрелил лютый, Пуля разнесла потолочный светильник из хрусталя. «Как вам не стыдно пуляться такими штуковинами?» — возмутилась Светлана. «Мало того, что грабите намеченный мною магазин, так еще и вести себя не умеете. Какие же вы после этого джентльмены?» Ветви налетели на грабителей со скоростью молнии, опутали их как лианами. Взрослых мужчин легко оторвало от пола и прижало к противоположной стене. Они заорали от ужаса, отчаянно дрыгая ногами и пытаясь освободиться. Девушка в зеленом приблизилась и уперла руки в бока. «Ха! Теперь вы не такие смелые, как прежде». «Ты сдашь нас полиции?» — испуганно пролепетал один. «Больно надо. А ну, гони сюда золотишко». Грабитель нехотя протянул ей сумку. Она прикинула ее вес и уважительно хмыкнула. Затем протянула руку и сдернула с грабителя маску. И остолбенела. На нее смотрело перекошенное от страха лицо отчима. Леонида Григорьевича Малышева. Вот тебе и водитель, дальнобойщик. Отчим тут же опустил лицо в воротник куртки. А Светлана развернулась бросилась прочь. Но по закону жанра ей полагалось оставить свою визитную карточку, как-то заявить о себе. Светлана выхватила из сумки грабителей кольцо с массивным алмазом, подскочила к стене и торопливо нацарапала «Здесь была нимфа». После этого она со спокойной душой выбежала из магазина. Где-то уже завывали сирены. Как только нимфа выскочила на улицу, хватка ветвей тут же ослабла. Корявый, Дальтоник, Лютый и Малой свалились на пол. «Обалдеть!» — выдохнул Дальтоник. «Не успели мы ограбить лавку, как нас самих обокрали. И кто? Какая-то нахалка с зеленой физиономией. Куда катится мир?» «Сваливаем!» — рявкнул Лютый. «Сейчас здесь будут легавые!» Они бросились к выходу, перепрыгивая через торчащие ветки. На ходу малой успел подцепить из последней разбитой витрины пару золотых ожерельей. Они выбежали из магазина, запрыгнули в свой фургон, припаркованный на другой стороне улицы, и рванули прочь. — Что за невезуха! — воскликнул Корявый после того, как они удалились на приличное расстояние от магазина. — Ни одно дело у нас не выгорало с тех самых пор, как мы связались с тем стариком, будто сгладил он нас. Нужно было содрать у него побольше за обледенец и царкофаг. — Чистая правда, — согласился Дальтоник. — У меня скоро деньги закончатся, а новых поступлений не предвидится. На папер идти придется, честное слово. Малой вывернул руль в сторону, идеально вписавшись в поворот. Грузовик свернул в сторону набережной. — Не придется, — мрачно заявил Лютый. — Едем к нему прямо сейчас. Нам есть о чем потолковать. — С кем? — удивился Дальтоник. «С нашим заказчиком, идиот, тем стариком, которому мы привезли замороженную девчонку».